Глава пятая. Предложение о новой системе дорожного движения. Естественно, что к этому мясу я даже не притронулся. Что касается лапши, то половину я оставил, а другую съел, подобрав все до последней лапшинки. Как можно половину миски вылезать, а к другой не притронуться? И одно противоречит другому. И тем не менее так оно и было. Я провел палочками четкую линию в миске, разгородив лапшу на две части, и ту часть, которую решил съесть, вылезал подчистую, а остальное не тронул. Расплатилась за еду, само собой, стрекоза. Она знала, что я оставил кошелек в клинике, в корзинке для одежды. Я вроде как брал у нее в долг. Верну, когда получу обратно кошелек. На обед я бы рискарь съел. Что? Не понравилось? За раздвижной дверью лапшичной было одноцветное утро. Час, когда свет и тени уже хорошо различимы, но и еще слишком рано, чтобы окружающий мир обрел свои краски. Первая электричка уже ушла. Оставалось дожидаться следующей. Движения на дороге возле станции почти не было. Теплый ветерок... Прогонял рассвет. День снова обещал быть жарким. Может, пока вернемся на кровать? Пожалуй. Все равно больше идти некуда. Чем больше я о жизни думаю, тем больше не понимаю. Взять, к примеру, мою мать. Как она пронюхала, где находится кровать? Знаешь, что такое собачий свисток? Слышал. Этот свисток издает высокочастотные звуковые колебания, которые не улавливает человеческое ухо. Их используют для дрессировки. Не только собаки, но и летучие мыши слышат ультразвук. А что, если твоя мамаша, лишившись зрения, тоже научилась его улавливать? Так сказать, в виде компенсации за слепоту. Как она размахивала этой штукой для... Семисена. Прямо как фехтовала. У меня было ощущение, что она меня видит. «А ты человек, который свистит собачий свисток. Нечего на меня наговаривать. Ты вообще подозрительная личность. Непревзойденный мастер сюрпризов. Всегда в мгновение ока приходишь мне на помощь. Как защитник справедливости из комиксов». Не хватает только красного плаща и музыкального сопровождения. Это просто совпадение. Например, сегодня утром я здесь случайно. Стрекоза остановилась на полуслове, как ножницами отрезала. Ткнула меня локтем в бок, предупреждая. Мы только что вышли на дорожку, идущую вдоль шоссе. Я видел низкие красные крыши, простиравшиеся за ними капустные поля. Стрекоза смотрела на восток. Оттуда мимо выстроившихся в ряд гинко, листья которых сверкали под лучами солнца, чертя по обочине, приближался плоский металлический объект. Невероятно, но он был очень похож на кровать. Да, вне всякого сомнения, это моя кровать. Только без брезентового тента. Он то ли слетел, то ли его украли. В отсутствие шины пружин она мелко тряслась по дороге, словно детская коляска. Казалось, она плетется в перевалку, с трудом выдерживая собственный вес. Но прям обожравшийся таракан. Хотя нет. Скорее так, загребаю черепашьи лапы. «Похоже, она без тебя жить не может». Стрекоза посмотрела на меня, с усмешкой наклонив голову. На этот раз свет падал так, что очки не бликовали, и я, наконец, смог рассмотреть ее глаза. Именно такие. Как я и думал. Взгляд человека как будто постоянно за что-то извиняющегося. Она уже третья такая за время моего путешествия на кровати. Первой была девочка на поезде из парка развлечений с которой я едва разъехался в тоннеле. Второй — недоразвитая девочка-демон в Сайно-Каваре. А теперь еще стрекоза, которая называет себя мисс-сборщица крови. Было в этой цепочке нечто такое, что проникало в душу, отзываясь в ней эхом. Совпадение? Или между этими тремя встречами есть какая-то связь? Кто-то управляет ею на расстоянии. Вопрос «Кто?» Что это за звуки? То ли воробей чирикает, то ли кузнечик стрекочет. Это колеса по песку скрипят. Нас обогнал джоггер средних лет. На вид управления среднего звена. Живот как бочка. Он остановился и посмотрел на кровать. Нагнулся, заглянул под нее... Видимо, хотел убедиться, есть ли у кровати мотор. И тут же потерял к кровати интерес, приложил ладонь к глазам и посмотрел на небо. Оно обещало дождь. Потом, как ни в чем не бывало, развернулся и потрусил обратно подмерное тикание жигомера